Глава пятьдесятая. На часах сорок две минуты шестого, но Анна все не возвращается. Она ушла три часа назад. Три часа я нервничаю, сижу с ружьем на коленях, хватаюсь за него при малейшем шорохе. Не знаю, как Анна все это терпела. Сторожки беспокойно. Ветер свистит в оконных рамах, завывает в коридорах. Потрескивают деревянные перегородки. Половицы гнутся под собственным весом, п о к р я х т ы в а ю т как старик встающий с кресла. Мне то и дело слышатся шаги в коридоре. Я осторожно выглядываю за дверь, но в доме пусто. Только бьет со я с т е н у оконный ставень или ветка стучит в стекло. Но теперь я уже не отвлекаюсь на эти звуки. Я больше не верю, что Анна вернется. Первый час ожидания я успокаивал себя тем, что она, наверное, ищет Эвелину. Потом я решил, что Анну отправили выполнять какие-то поручения по хозяйству и пытался найти этому подтверждение, вспоминая наши прошлые встречи. Она упоминала, что сначала встретилась с Голдом, потом с Дарби в лесу, после этого с Денсом и тогда уже пришла за мной на чердак, а затем она первый раз поговорила с дворецким в повозке на пути в сторожку. Оставила записку для Белла в доме Конюха и заглянула в спальню р е й в е н к о р т а Потом она еще раз разговаривала с дворецким, но я увидел ее только вечером, после того как лакей напал на Денса. Итак, шесть раз она исчезала на всю вторую половину дня, а я заметил это только сейчас. Вот уже третий час я сижу в комнате, за окнами темнеет. Я уверен, что Анна попала в беду и что повинен в этом лакей. Я видел ее вместе с ним, поэтому знаю, что она жива. Только это не приносит облегчения. Побывав в руках лакея, Голд сошел с ума, и мне невыносимо думать, что Анну ждут такие же мучения. Сжимая ружье, я расхаживаю по комнате, обдумываю, что делать дальше. Самое простое — оставаться в сторожке, зная, что к дворецкому придет лакей. Но это означает, что вместо того, чтобы расследовать убийство Евелины, я впустую растрачу драгоценное время, и даже если спасу Анну, то нам с ней не выбраться из Блэкхита. Очевидно, что сначала надо разобраться с Евелиной и уповать на то, что Анна выпутается из беды самостоятельно. Дворецкий стонет, открывает глаза. Мы смотрим друг на друга. Я с отчаянием он недоумевая. Если я оставлю его с г о л д о м без присмотра, то обреку их на смерть и безумие. Но иного выбора у меня нет. Дворецкий снова засыпает. Я кладу ружье рядом с ним прямо на кровать. Да, я видел смерть дворецкого, но по крайней мере ружье даст ему возможность защититься. Хватаю плащ со спинки кресла. И не оглядываясь, возвращаюсь в Блэкхит. Спальня Евелины по-прежнему не убрана, дрова в камине почти прогорели, угли тускло сияют в темноте. Я добавляю в огонь поленья, начинаю обыскивать комнату. У меня дрожат руки, но в этот раз не из з а п о х о т л и в о с т и Дарби, а из-за моего собственного волнения. Если я найду то, что ищу, то узнаю, кто виноват в смерти Евелины. И тогда свобода будет близка. Дарби уже обыскивал спальню, но не умело, в отличие от Раштана. Констебль ловко обнаруживает все укромные места за шкафами и в кроватной раме, п р о с т о к и в а е т половицы в поисках скрытых тайников. Увы, поиски не приносят результатов. Я ничего не нахожу. Медленно поворачиваясь, оглядываю мебель, и щ у не упустил ли чего. Я знаю, что мое предположение о самоубийстве имеет единственное разумное объяснение. Наконец, я останавливаю взгляд на г о б е л е н е которым занавешена дверь в спальню Хелены. Беру керосиновую лампу, открываю дверь и начинаю обыскивать соседнюю комнату. Наконец, почти отчаявшись, приподнимаю матрас и вижу, что на перекладине кровати болтается полотняный мешочек. Развязываю его. В мешочке оружие: стартовый пистолет, без которого не обходится ни один деревенский праздник, и черный револьвер, похищенный Велиной из материнской спальни, тот самый, из которого она целилась меня утром в лесу и который вечером возьмет с собой на кладбище. Он заряжен. В барабане не хватает одного патрона. В мешочке обнаруживается также склянка крови и шприц, наполненный прозрачной жидкостью. Сердце лихорадочно колотится. Я был прав, шепчу я. Шорох штор спасает мне жизнь. Сквозняк из открываемой двери холодит затылок з а м и г до того, как за спиной раздаются шаги. Я бросаюсь на пол, а надо мной со свистом проносится лезвие ножа. Перекатываясь на спину, наставляю на противника револьвер, но вижу только, как лакеи выбегают в коридор. обессиленно опуская голову на пол, кладу револьвер на живот и благодарю свою счастливую звезду. Если бы не сквозняк, все было бы кончено. Перевожу дух, поднимаюсь с пола, возвращаю в мешочек оружия и шприц, а склянку крови кладу в карман. Осторожно выхожу из спальни, расспрашиваю слуг и гостей, где э в е л и н а Наконец мне говорят, что она в больной зале. Оттуда с л ы ш и т с я г р о м к и й стук молотков. Там возводят сцену. Двери в сад распахнуты, чтобы из зала выветрился запах краски и пыль. Служанки, прощаясь с молодостью, натирают полы. У сцены э в е л и н а беседует с дирижером. На не й зеленое платье она еще не переоделась в вечерний туалет. Мадлен Обер с полным ртом ш п и л е к стоит рядом и озабоченно втыкает их в волосы э в е л и н ы укладывая прическу. Мисс Харткасл, окликая ее, я подходя поближе. Она улыбается дирижеру, ласково похлопывает его по плечу и оборачивается ко мне. Зовите меня Эвелина, говорит она, протягивая мне руку. А вы кто? Джим Раштон. Ах, вы полицейский. Улыбка слетает с губ. Что случилось? Вы, кажется, взволнованы. Я не привык к жизни светского общества. Осторожно пожимаю протянутую руку, но удивление х о л о д н о ю Что вам угодно, мистер Раштон? Надменно с плохо скрытым раздражением спрашивает она. Я мгновенно превращаюсь в раздавленную букашку, прилипшую к подошве бальной туфельки. э в е л и н а облачается в презрение, будто в броню, и меня, как и р е й в е н к о р т а это очень задевает. б е л э к х и т безжалостно обнажает самые неприятные черты характера тех, кого еще недавно ты считал друзьями. Это заставляет меня задуматься. э в е л и н а сочувственно отнеслась к Беллу, и память об этом определяет все мои дальнейшие поступки. Но чумной лекарь упомянул, что в предыдущих витках он произвольно менял о чередность воплощений. Если бы моим первым обличем стал р е в е н к о р т то я бы воспринимал э в е л и н у лишь как исключительно надменную неприятную особу. Дарби достался только ее гнев, и вряд ли бы она проявила участие к дворецкому или голду, а значит, в некоторых витках я видел ее смерть, не ощущая ни малейшего сожаления, стараясь лишь отыскать убийцу, а не предотвратить убийство. Я почти завидую себе в предыдущих витках. Простите, мне хотелось бы побеседовать с вами без посторонних. Говорю я, покосившись на Мадлен. Я очень занята, отвечает Эвелина. А в чем дело? Я предпочел бы обсудить его наедине. А я предпочла бы завершить убранство бальный з а л ы прежде чем сюда придут пятьдесят человек и выяснится, что им негде танцевать. Резко произносит она. Надеюсь, вам понятно, какой из этих предпочтений важнее. Мадлен с ехидной ухмылкой вкалывает очередную шпильку в прическу Евелины. Что ж, я достаю из кармана склянку крови. Давайте побеседуем вот об этом. Она вздрагивает, будто получив пощечину, но лицом мгновенно принимает невозмутимое выражение, словно бы ничего не произошло. Мадлен, продолжим позже, говорит она холодно глядя на меня. Сходи на кухню, поешь. м а д л е н с подозрением смотрит на меня, прячет шпильки в карман передника, делает к н и к с о н и уходит. Эвелина берет меня под руку и в в о д и т в угол б а л ь н о й залы подальше от слуг. И часто вы роетесь в чужих вещах, мистер Раштон, спрашивает она, доставая сигарету из портсигара. В последнее время часто. А вы не хотите подыскать себе другое хобби? У меня уже есть хобби. Я пытаюсь спасти вам жизнь. Мою жизнь спасать не надо. Может быть, вам лучше заняться садоводством. А может быть, лучше подстроить фальшивые самоубийства, чтобы избавиться от брака с лордом Рейминкортом. Я выдерживаю паузу, любую, с ь тем, как с а в е л и н ы солетает на одменность. В последнее время вы только этим и занимаетесь. Очень хитроумно с вашей стороны. Однако кто-то намерен этим воспользоваться, и вместо фальшивого самоубийства случится настоящее убийство. Это гораздо хитроумнее, а вы не находите? Она изумленно раскрывает рот, широко распахивает голубые глаза, потом отводит взгляд и пытается прикурить сигарету, но рука дрожит. Я о т б и р а я у Евелины з а ж ж е н н у ю спичку и, обжигая пальцы, подношу огонек к кончику сигареты. Кто вам об этом рассказал? Шепчет э в е л и н а О чем? О моем плане. Она выхватывает у меня склянку крови. Кто вам рассказал? А кому еще об этом известно? Я знаю, что вы пригласили в б л э к х е т свою подругу Фелисити, но я ее пока не обнаружил. Она. э в е л и н а мотает головой. Нет, мне нельзя с вами разговаривать. Она отворачивается, собираясь уйти. Но я ловлю ее за п я с т ь е и резко тяну к себе. Она гневно смотрит на меня. Я немедленно разжимаю пальцы и примирительно вскидываю руки. Тед Стэнуин мне во всем признался. в ы п а л и в а ю я, лишь бы не дать ей уйти из залы. Мне нужно как-то объяснить, откуда я обо всем знаю. Дарби слышал, как утром э в е л и н а горячо спорила со Стэнуином, а значит шантажист как-то во всем этом замешан. Впрочем, он замешан во всем, что происходит в Блэкхите, так что мне должно повести. Евелина напряженно замирает, как о л е н ь у с л ы ш а в ш и й хруст ветки в чаще. Он сказал, что сегодня вечером у пруда вы совершите самоубийство. Объявляю я все цело, полагаясь на то, что Стэнуин слывет все знающим хранителем секретов. Простите мою п р я м о т о в мисс х а р т к а с л Но если бы вы действительно хотели наложить на себя руки, то сейчас лежали бы в гробу, а не изображали бы из себя радушную хозяйку перед людьми, которых вы презираете. Далее, если вы хотели сделать это у всех на виду, то почему бы не застрелиться посреди б а л ь н о й з а л ы Причину этого я понял, лишь когда сам подошел к берегу пруда и увидел, как там темно. В темноте легко выбросить кое-что в озеро. В ее глазах сверкает л е д я н о е презрение. И чего же вы хотите, мистер Раштон? Денег? Нет, я хочу вам помочь. Мне известно, что вы собираетесь в одиннадцать часов выйти на берег пруда, прижать к животу черный револьвер и упасть в воду. Мне также известно, что на спусковой крючок револьвера вы не нажмете. Выстрелит стартовый пистолет, который вы потом уроните в пруд с клянку с кровью. Вы привяжете к длинному шнурку и повесите на шею, а потом разобьете ее рукоятью револьвера. И кровавое пятно создаст убедительное подобие огнестрельного ранения. Жидкость в шприце, смесь снотворного и чего-то расслабляющего, которая поможет вам притвориться мертвый. Доктор Дикер, разумеется, за соответствующее вознаграждение согласился выписать свидетельство о смерти, избежав таким образом нежелательного расследования. А через пару недель после вашей трагической кончины вы вернетесь во Францию. Служанки несут к выходу ведра грязной воды, оживленно переговариваются, но, заметив нас, резко умолкают, делают к н и к с о н и поспешно удаляются. Эвелина отводит меня подальше. Я вижу, что она напугана. Да, я не хотела выходить замуж за р е й в е н к о р т а но знала, что родители меня заставят. Если я не придумаю, как исчезнуть, но кому выгодна моя смерть? – спрашивает э в е л и н а сжимая сигарету в дрожащей руке. Пристально смотрю на нее, пытаясь понять правда это или ложь, но с таким же успехом можно рассматривать туман под микроскопом. э в е л и н а так долго всех обманывала, что даже если она искажет правду, я не отличу ее от лжи. У меня есть только подозрения. Мне нужны неоспоримые доказательства, поэтому я прошу вас не отказываться от задуманного. Вы с ума сошли! – восклицает она и тут же понижает голос, потому что все оборачиваются к нам. После всего, что вы мне рассказали, ваша жизнь в опасности, пока ваши враги не удостоверятся, что добились своего. Я уеду за сотни миль отсюда. Там они до меня не доберутся. А как вы туда попадете? Может быть, среди заговорщиков ваш кучер или еще кто-то из слуг. Слухи мгновенно разлетаются по Блэкхиту, и как только убийцам станет известно, что вы уезжаете, вас немедленно убьют. Сбежать вам не удастся. Поверьте, я могу раскрыть их преступные планы, но для этого мне нужно, чтобы вы мне подыграли. Наведите на себя револьвер и на полчаса притворитесь мертвый. Может быть, таким образом вы избавитесь от необходимости заключать ненавистный союз с р й в е н Кортом. Она прикладывает ладонь к лбу, закрывает глаза, задумывается. Я в безвыходном положении. Наконец произносит она тихим, опустошенным голосом: «Что ж, я исполню вашу просьбу, но сначала ответьте, почему вы решили мне помочь, мистер Раштон? Я полицейский.» Да, но вы не святой. Никто другой добровольно в такое не в в я ж е т с я Считайте, что я делаю это ради Себастьяна Бела. л Ее лицо смягчается. Ради Бела? л А он, как в этом замешан? Пока не знаю, но вчера вечером на него напали. Вряд ли это простое совпадение. Возможно. И почему вас это волнует? Он хочет измениться в лучшую сторону. Обитателям Блэкхита такое желание не свойственно. Я им восхищаюсь, и я тоже. Она окидывает меня оценивающим взглядом. Ладно, объясните, что я должна делать. Только дайте слово, что я буду в безопасности. Моя жизнь в ваших руках, но без гарантии я на это не согласна. Однако вы готовы положиться на мое слово? Вся моя жизнь прошла среди бесчестных людей. Вы не из таких. Ну что, дадите мне слово. Да. Тогда принесите мне что-нибудь выпить для храбрости. Без храбрости вам не обойтись. Вам придется подружиться с Джонатаном Дарби. У него есть серебристый пистолет, который нам очень нужен.